«Но среди них был тот, кому информация показалась очень интересной», — кивнул Максимилиан. «Вот именно». «Хорошо, но этот кто-то не мог знать, что расплатится с Лотманом наличными, и они будут в доме». Галина пожала плечами, а Бергман спросил. «А его страсти к наличным многие знали?» «Все, кто хоть раз покупал его картины. Прибавьте к ним тех, кому они об этом рассказали». «Да». Круг подозреваемых стремится к бесконечности. Вернемся к Шацкому. Говорят, Натан Давыдович завещал ему свои работы. «Чушь!» — фыркнула Галина. «Это вам кто сказал? Аллилуев?» Его наивность умиляет. «Чтобы Натан кому-то что-то отдал бесплатно? И обещать такое мог, разве что в издевку. В любом случае, о завещании трубили бы на всех углах, но никакого завещания нет». Натан не собирался умирать. И точно ничего не хотел оставлять Шацкому. Бергман кивнул, вроде бы соглашаясь. Лотман был осторожным человеком. Болтать о деньгах точно бы не стал. А оставить, к примеру, открытой дверь в своем доме? Следов взлома не обнаружено. «Не знаю», — подумав, ответила Галина. «Я там бывала редко. Дом ставили на сигнализацию». Ну и тревожная кнопка была, конечно. Я советовала установить видеонаблюдение, но Натан не хотел присутствия посторонних в доме. На самом-то деле, по обыкновению жмотничал. И где хранилась коллекция? Картины развешаны по всему дому. Самые ценные из тех, что не его, висели в библиотеке, смежной с ней комнате и кабинете. Его собственные картины. В студии и в большом зале рядом. Картин Натана в доме не так уж и много. Те, что он предпочел оставить себе, почти всегда участвуют в каких-то выставках. Он был во многом человеком старых взглядов, из тех времен, когда о и прочим знать не знали. Решетки на окнах, железная дверь, вот и вся охрана. Кстати, Бог миловал, никто никогда на его собственность не посягал. В те времена, когда он был моложе и еще жил в квартире, все стены от пола до потолка были завешаны картинами. А замок на двери открывался дамской шпилькой. Но воры его квартиру обходили стороной. Тут я вновь взглянула на картину и подумала. Нормальному вору в голову не придет, что такая мазня денег стоит. И попыталась вспомнить какую-нибудь картину Лотмана. Но не преуспела, хотя видела их не раз. Художник он действительно известный. Надо сегодня же посмотреть. «А что вы скажете о его близких?» Спросил Бергман, меняя позу. Теперь руки он сложил на груди и с интересом рассматривал что-то у себя под ногами. Я на всякий случай тоже посмотрела. Ничего. «Сестра, дочь, внучка», — пожала плечами Галина. «Бабье царство», — как он их называл. Все его до смерти боялись. «Боялись?» Характер у него взрывной. Мог наорать. Ударить, кстати, тоже мог. Мне один раз влепил по щечину. Я попросила больше этого не делать, если не хочет получить сковородкой по башке. А эти инфузории вряд ли способны на отпор. Прости, Господи, торопливо добавила она. О покойниках плохо не говорят. Давайте все-таки поговорим, усмехнулся Максимилиан. Начнем с сестры. Едвига мне всегда казалась чокнутой братья души не чаяла. обожала племянницу и ее дочь, абсолютно неприспособленные. После смерти жены Натана о его дочери она заботилась и вырастила свое подобие. Дочка отца боялась до судорог. доставалось ей от него частенько, особенно когда она стала у него работать. Материально все зависели от него, а он, прежде чем денег дать на любую мелочь, полчаса втолковывал им, какие они ничтожества. То есть особого повода любить его у них не было? Вот уж не знаю, был или не был, но по собственному опыту могу сказать, любит не за, а вопреки. Едвига без брата жизни не мыслила. Она до того дура, что просто не знала, что с этой жизнью делать. Вера, может, и хотела бы уйти от отца, но характера не хватало. Привыкла во всем ему подчиняться. А ее замужество? «Единственный акт неповиновения», — засмеялась Галина. Закончился бесславно. Прибежала к отцу в ночнушке и тапочках. Пьяный супруг надавал за трещин, и это при том, что она была на последнем месяце беременности. Муж поутру ее забрал. Она, конечно, простила. Так и мыкалась туда-сюда, пока Гаврила от передозировки не скончался. Внучку Натан у них отобрал. Она жила у него с нянькой вместо матери. Вера возражать не стала, а муженьку было все равно. Вряд ли он вообще заметил отсутствие дочери. Лотман внучку любил? Конечно. Из трех баб это самое толковое и не без характера. Мать с ни во что не ставила. И правильно. Дедом в меру сил вертела. Он был готов на все, если это стоило недорого. А машина? Подарок на восемнадцатилетие? Вы эту машину видели? Сомневаюсь, что не, девчонка мечтала. Молодые люди у Надежды были? Понятия не имею, но вряд ли бы она пригласила их в дом. Натану бы никто не понравился, если только арабский шейх. Но и в нем он бы усмотрел одни недостатки. У него была жуткая боязнь, что Надя отправится по стопам матери, то есть выскочит замуж за какое-нибудь отребье. Он твердил об этом девчонке с утра до вечера и разглядывал всех друзей, подруг под микроскопом. Кто такое выдержит? Бергман задавал вопросы еще минут десять, после чего, вежливо поблагодарив хозяйку, поднялся. «Извините за беспокойство», — уже возле двери сказал он. «Беспокойте в любое время», — усмехнулась Галина. «И ради бога, найдите того, кто это сделал». «А вы сами что думаете по этому поводу?» — спросил Максимилиан, стоя к Галине боком и разглядывая картину. «Я?» — вроде бы удивилась женщина. «Ну да. Вы ведь наверняка задавались вопросом, кто мог совершить убийство? Точнее, три убийства». «Не знаю», — ответила она с большой поспешностью. «Недоброжелателей у него было много. Но убийство...» «Наверное, все дело в деньгах». «Грабитель? отморозок?» Бергман кивнул, словно соглашаясь. И мы покинули кабинет. Не дожидаясь привычного вопроса «что скажешь?», я заметила, как только мы вышли из музея. Мне показалось, она говорит искренне. «Кроме разве что последнего вопроса?» усмехнулся он, и я согласилась. «Да, кроме разве что последнего. Подозрения у нее есть, но она не захотела ими делиться». Или не рискнула. Или так, — кивнула я. Мы сели в машину, но уехали недалеко. Развернувшись на светофоре, Бергман припарковал Ягуар возле небольшого сквера. Отсюда музей был хорошо виден. «Надеешься, что Галина бросится сломя голову к своему возможному сообщнику?» — съязвила я. «Женщины всегда наступают на одни и те же грабли, даже самые умные. Что ей мешает позвонить?» Вот уж не знаю, но в девяти случаях из десяти женщина срывается. Договорить он не успел, из дверей музея показалась Галина. Быстрым шагом прошла на парковку и села в белый двухдверный Мерседес. На светофоре она свернула, и мы поспешно отправились за ней. Я с легкой досадой могла и потерпеть пару часов, думала я, стараясь не терять Мерседес из виду. Наша слежка продолжалась недолго. Уже через семь минут Галина тормозила возле двухэтажного здания с табличкой возле единственной двери галереи Шацкого. Ниже еще что-то написано, должно быть часы работы. Но отсюда не разобрать. Вполне естественное желание рассказать о нашем разговоре. Скорее, из вредности, заметила я. Тогда торопиться не стоило. Может, у нее возникли вопросы? Или появилось беспокойство? С какой стати? Ничего такого в нашем разговоре не было. На те же вопросы она уже отвечала следователю. Галина, между тем, бросив машину у тротуара, подошла к двери и нажала кнопку звонка. Дверь открылась, и дамочка исчезла из поля зрения. «Что же ее насторожило?» — пробормотал Максимилиан, вроде бы просто подумав вслух. «Ясно, что подобная публика не любит привлекать внимание сыщиков». Чего им бояться, если они просто продавали или покупали картины, занижали цену, чтобы налог не платить? И это тоже. Я ведь следователь по одному делу, и в тюрьме окажешься по-другому, засмеялся Максимилиан. Место для парковки мы нашли с трудом и довольно далеко от галереи. Прошло минут двадцать, Галина не появлялась. Разговор затянулся. Взглянув на часы, Бергман заглушил машину и повернулся ко мне. Что ж, «Давай и мы нанесем визит». Галина поймет, что мы за ней следили. «Наведаться сюда после беседы с ней тоже вполне естественно. Идем, вдруг пропустим что-нибудь интересное». Не зная, на что он надеялся, запертая дверь галереи препятствовала внезапному вторжению. Теперь пришлось мне давить на кнопку звонка. Дверь открыли, не поинтересовавшись, кто мы и зачем пожаловали. Что, признаться, удивило. Нас встретила молодая девушка в платье с пышной юбкой. Наряд завершал кокетливый бант в волосах. Девушка приветливо улыбнулась. «Могу вам чем-то помочь?» «Мы бы хотели встретиться с господином Шацким, желательно прямо сейчас», ответил Максимилиан, протягивая ей визитку. Визитка была выдержана в благородных золотистых тонах. И кроме фамилии, имени и номера мобильного, ничего не содержала. Так что девушке оставалось лишь гадать, кто перед ней. Само собой, Бергман успел произвести впечатление. Она окинула его еще одним оценивающим взглядом. Дорогие тряпки и часы без внимания уверенно не остались. А личные достоинства Джокера вообще выше всяких похвал. «Прошу минуточку подождать. Может быть, пока вы заглянете в наши залы?» Она указала рукой на арочный проход, а сама поспешно скрылась за стеклянной дверью. «За мной!» — скомандовал Бергман и воспользовался той же дверью, которая, как оказалось, вела в небольшой коридор. Слева туалет, чуть дальше кабинет хозяина. Оттуда доносился голос Галины. «Этот тип куда хуже щейк в погонах!» «Любопытно!» — мурлыкнул Максимилиан, и дверь распахнул. Девушка стояла с его визиткой в руках и от нашего внезапного появления вздрогнула. Галина сидела в кресле возле окна с бокалом белого вина. Наверное, нервы успокаивала. Хотя кто знает, что у них здесь за порядки. Сам Шацкий мужчина лет шестидесяти. Маленький, кругленький, совершенно лысый. Метался от одной стены к другой. Увидев нас, замер, как по команде, смешно хлопая глазами. — Лев Валерьяныч? — заговорил Максимильян. Моя фамилия Бергман. Думаю, мне не стоит объяснять, кто я и по какому делу. Губы Шацкого растянулись в совершенно неестественной улыбке, как будто кто-то растягивал его рот руками. Взгляд при этом оставался испуганным, он продолжал хлопать глазами. и Я заподозрила нервный тик. Но неожиданно все прекратилось. «Иди отсюда!» Рявкнул он на девушку. Та вновь вздрогнула и бросилась из комнаты. «Садитесь», — вздохнул он, на сей раз обращаясь к нам. «Хотя я совершенно не понимаю. Приятно увидеть вас снова», — заявил Бергман Галине, невежливо перебивая хозяина кабинета. В голосе не намека на иронию или, боже упаси, издевку. Тихая, неподдельная радость. Галина растерянно кивнула, не зная, как на это реагировать. «Послушайте» начал Шацкий, сев в кресло, но тут же вскочил и метнулся к окну. Мы все потрясены чудовищным злодеянием и готовы на все, чтобы преступники понесли заслуженную кару, продолжил Бергман. Ну, в общем, да. Однако вы должны понять. Я устал от постоянных вопросов. В конце концов, все это вредит бизнесу. На Шацком была белая рубашка, которая едва сошлась на его объемном брюшке и бордовые брюки из вельвета. Он сунул руки в карманы, поднял плечи и смотрел на нас из-под лобья. Выглядело это комично. Гневливость мало соответствовала его облику. Впрочем, как и имя. «Мы не собираемся отнимать у вас много времени», — с легкой усмешкой произнес Бергман. Лев Валерьянович в досаде покачал головой. «Мне совершенно нечего вам сказать. Да, мой покойный друг продал картину, получив за нее наличными». Покупатель — солидный коллекционер из Самары. В полиции с ним беседовали. Подобные сделки стараются не афишировать. Но знать о ней могло довольно много людей. Я выступил посредником. Картину доставили мне, отсюда ее забрал покупатель. И расплатился наличными? Нет, перевел деньги на мой счет. А я выплатил Натану наличными, за минусом суммы, которая причиталась мне. Мы совершали подобные сделки довольно часто, три-четыре раза в год. Иногда он что-то покупал, чаще продавал, а его коллекции знали, и если он собирался что-то продавать, это всегда вызывало интерес. То есть вы оповещали об этом всех заинтересованных лиц? Раньше именно так и было, но в последние годы. В общем, у меня сложился определенный круг клиентов, которые были готовы купить все, что решит продать Натан из своей коллекции и я договаривался с этими людьми напрямую. Это стоило клиенту чуть дороже. Зато он мог быть уверен, что нужная картина непременно окажется у него. А Натан был избавлен от необходимости ждать. Стоило ему принять решение, и покупатель уже возникал на его пороге. В смысле, конечно. И что вы помогли продать в этот раз? Шацкий, быстро взглянув на Галину, неохотно ответил. «Сельский пейзаж, Киселева. если это вам о чем то говорит. Не из самых именитых, но, по-моему, достойный художник и пользуется спросом». «Вы были спокойными большими друзьями», — начал Бергман. Шацкий, заподозрив подвох, нахмурился, но согласно кивнул. «Это страсть к наличным. Она относилась не только к сделкам. Свои сбережения он где предпочитал хранить?» «Вот уж не знаю!» — фыркнул Лев Валерьянович. «Мне бы в голову не пришло расспрашивать. А Натану мне об этом рассказывать. Может, он деньги в саду закапывал?» Тут он досадливо поморщился и замолчал. «Про сад не скажу», — вмешалась Галина, успев допить вино из своего бокала. «Но на счетах у Лотмана куча бабок. И здесь, и за границей. Это мне следователь сказал. доверительно. Плюс дом, его картины, коллекции, богатое наследство. Жаль, что я отказалась выйти за него замуж. «Что ты говоришь?» — сплеснул руками Шацкий. «Да уж, и сейчас отбоя от ментов нет. А будь я его женой, меня бы и вовсе упекли за решетку». «Вполне возможно, что вы бы отправились в последнее путешествие вместе с Лотманом», — ласково произнес Бергман. «Типун вам на язык!» — отмахнулась Галина. «Я просто неудачно пошутила!» «Что ж», Бергман неожиданно для меня поднялся. «Я вас понял. Вы бы очень хотели, но ничем, к сожалению, помочь следствию не можете». Решив, что прощаться ни к чему, Максимилиан удалился. И я, само собой, тоже. В холле девушка тихо плакала, вытирая слезы бумажной салфеткой. «У вас есть моя визитка», понизив голос, сказал Бергман, проходя мимо. Захотите позвонить? Буду рад. Это приглашение на любовное свидание съязвила я, когда мы направлялись к машине, и нарвалась. Тебе-то что за дело? Просто интересно, в какого лешего ты вдруг с места сорвался. Ясно, что эти двое что-то скрывают. Ясно, согласился он. Но не факт, что их секреты связаны с убийством. В любом случае, сегодня нам они ничего не расскажут. Подождем более подходящего момента. Кое-что интересное мы от них все же услышали. Да? Верю на слово. Денег в доме могло быть гораздо больше, чем предполагали в начале, продолжил Бергман. А я хмыкнула досадуя, что сама об этом не подумала. То есть сумма могла быть настолько значительна, что убить из-за них четверых человек для кого-то вполне приемлемо? Мы не имеем в виду граждан, готовых убить по ничтожному поводу. Здесь явно не тот случай. Или я не прав? Прав. Итак, большая сумма денег и убийца-дилетант. А дилетанту достать оружие не так-то просто, даже в век интернета. И еще, милейшая Галина Андреевна напомнила нам, что Надежда теперь богатая наследница. «Ты ее подозреваешь?» Спросила я с сомнением. «Пока нет. Но кто знает, вдруг есть еще наследники». Небрачные дети Лотмана, нахмурилась я. Они получат наследство, только доказав свое родство. Иначе грех на душу зря взяли. Но если Лотман их признал, следователям об этом уже известно. У нас три женщины, которые очень зависят от Лотмана. И вместе с тем его боятся. Беременность скрыть трудно, если живешь с ним в одном доме. А вот... Тайный брак, кивнула я. Но как только этот тип заявит о своих правах, тут же попадет под подозрение. У него есть несколько месяцев, чтобы подготовиться. Заявить о праве на наследство он должен в течение полугода. У нас этих месяцев нет. Бергман завел мотор, и мы, наконец, тронулись с места. Максимилиан набрал Димкин номер и заговорил с ним по громкой связи. Коротко рассказал, чем мы были заняты. И дал задание проверить, не вступали ли дамы в тайный брак какой период нас интересует спросил димка я бы расширил его лет на десять уйма работы на десять и тетки предпочли наш город иначе затрудняясь предположить сколько на это уйдет времени димка отключился а бергман сказал обращаясь ко мне пора взглянуть на дом лотмана позвони воину пусть спросит надежда у кого есть ключи с ключами вадим обещал разобраться но удивил известием, что он ждет нас в доме Бергмана. «А как же девушка, не поняла я. Приезжайте, все объясню». Вадим в одиночестве то ли обедал, то ли ужинал в кухне. Выглядел довольным. Крошка просто супер!» — заявил он. «Присоединяйтесь!» «Сначала объясни, в чем дело», — ответил Максимилиан. Но за стол все-таки сел. Тут же, откуда ни возьмись, появилась Леонелла И виновато поинтересовалась. «Не здесь же вы будете ужинать?» «Накрою в столовой через пять минут». Она отправилась накрывать на стол, а я попросила Вадима. «Не томи». Сама налила себе окрошки и устроилась напротив. Понятно, что Бергману не почину трескать в кухне. Но если все же решится, пусть сама себе позаботится. «Докладываю». Отодвинув тарелку, заговорил Вадим. «Ключи у домработницы». Я ей звонил, она сейчас в доме Лотмана. «Ты-то почему здесь?» «Я здесь, потому что к Наденьке нагрянули вербицкие». Стас, который, судя по всему, метит в женихи, и его сестра с мамашей. «Дамочка, я вам скажу, чисто дракон, заняла место у постели больной, предложив мне погулять где-нибудь. Мамаша не терпит конкурентов». «Очень для сынка старается, а тот вьется ужом. Она зашла так далеко, что собралась до утра сидеть». Но Надя идея, по-моему, не очень приглянулась. От меня избавлялись вежливо, но с большим усердием. Я решил не перечить. На ночь там остается Вербицкий личным охранником. Он наш клиент и должен понимать, что все риски его. «Правильно?» Вопрос адресовался Бергману. Тот молча кивнул. А Вадим продолжил. «Тем более, что эту ночь я предпочел бы провести дома. У меня новая подружка». Хотя и старая еще никуда не делась. А новая, просто офигительная красотка. Бергмана данная новость не заинтересовала. А я решила разговор поддержать. «И кто она такая, твоя красотка? Что делает?» «Что делает?» — вроде бы удивился Вадим. «Да все. О чем не попросишь?» И радостно заржал. «Ну, если Вербицкий сам решил немного потрудиться, не будем ему мешать», — сказал Максимильян а мы отправимся в дом Лотмана. «Я тоже?» — сморщился Вадим. «Само собой. Прикинешь, что к чему, с точки зрения профессионала. Ты сейчас какую профессию имеешь в виду? Как бы наша девушка чего не подумала?» «Трепло», — беззлобно заметил Бергман, и оба засмеялись. «Поели?» — поинтересовался Максимилиан минут через десять. «Тогда поехали». Позвал Лионеллу и сообщил, что трапеза отменяется. Вряд ли ей это понравилось, но возражать она не стала. Выпив кофе, мы покинули дом. Бергман успел позвонить Димке, сообщил о наших планах и выразил пожелание, чтобы Соколов к нам присоединился. Его намерение обследовать дом всей командой было вполне понятно. Риск, что мы упустим что-то важное, уменьшалось четыре раза. При этом каждый будет осматривать место преступления со своей, так сказать, позиции. Отправились мы на двух машинах. По дороге подобрали Димку. Я ехала с Вадимом, а вот Димка сел к Бергману. Это меня слегка задело. Хотя, скорее всего, они собирались что-то обсудить. Все чаще являлась мысль, правы те, кто не советует заводить шашни на работе. Дом показался мне огромным. Он стоял посреди обширного участка, огороженного двухметровым забором. На участке в большом количестве росли липы, березы и несколько сосен. И никаких следов вмешательства в естественную жизнь растений, если не считать того, что трава была аккуратно скошена. Причем совсем недавно. Даже возле самого дома не было ни цветов, ни декоративных кустарников. Видимо, Лотман предпочитал видеть природу такой, какая она есть. А мнение женщин, как уже выяснилось, тут никто не спрашивал. Дом в плане представлял букву «Т». Фасад – та часть, что покороче. Во второй половине, которая была одноэтажной, находилась мастерская художника. Зал с его картинами и зимний сад. Или, как его здесь называли, оранжерея. Французские окна с двух сторон. О безопасности тут вряд ли особо пеклись. Правда, на всех окнах роль ставни сейчас опущенные. На территорию мы попали без проблем. Притормозив у ворот, Вадим набрал номер на мобильном. Звонил он домработнице, которая ожидала в доме. Ворота незамедлительно открылись, по гравийной дорожке мы подъехали к крыльцу, где увидели женщину лет шестидесяти, темное платье, туфли на невысоком каблуке, аккуратная прическа. Не зная, кто она такая, скорее бы приняли за хозяйку. Мы вышли из машины, в этот момент из-за угла дома выскочил пес. «Здоровенная немецкая овчарка!» «Фу! Цезарь!» — крикнула женщина. «Сидеть тихо!» Пес неохотно подчинился. Подъехавшие следом Дима и Бергман машину тоже покинули, и мы друг за другом поднялись на крыльцо. «Ольга Степановна?» — заговорил Максимильян. «Надежда вас предупредила?» «Проходите», — звонила она мне. «Вы что же, частные сыщики?» «Я думала, они только в кино бывают». А на полицию получается надежды никакой? Одно другому не мешает, верно? Улыбнулся Бергман и первым вошел в дом.